Глава 7. Маргарита. После разговора с Ксюшей прошли сутки. Я покажу вам мои герои тоже. Ты варишь отвратительный кофе, заявил Виктор после того, как сделал глоток и отставил чашку. Варю не я, а кофеварка, отозвалась с негозумчимым выражением на лице. Не Iboga эта парочка скоро выдрессирует меня, и я начну исповедовать абсолютный пофигизм. Хотя скажу по правде, маятник наших взаимоотношений ещё не достиг точки максимального равнодушия. Харис и Майлс продолжали делать мне нервы и портить мне жизнь уже одним своим присутствием. "И когда твоя подруга приедет?" поинтересовался Филипп, заваривая чай, который он соорудил сам из разных видов магазинного чая. Смазал хрустящий и горячий тост маслом и пожал о плечами. "Не знаю, но думаю на днях точно явится. Отправила в рот кусочек омлета и следом вкусный тост и зажмурилась. Да. Есть, но есть польза от Виктора. Мой злодей, как оказалось, умел готовить невероятно вкусный омлет. Первая попытка, правда, едва не увенчалась мини-катастрофой, так как Мак для приготовления решил на моём балконе развести небольшой костёр. Он, видите ли, умел готовить омлет только на костре. В общем, я чудом спасла свою квартиру, да и весь дом от пожара. Чуть не посидела при этом. Даже недолго и заикалась. Но стопка валерьяны вернула мне спокойствие. Пришлось повторно проводить ликбез по управлению и обращению с кухонной утварью и бытовой техникой. Мои труды оказались не напрасными. Фил теперь чаи составляет, а Виктор на утро, обед и ужин готовит омлет. Интересно, завтра я уже буду ненавидеть это яичное блюдо или мой желудок крепче, чем я думаю?» «И надолго твоя подруга приедет?» поинтересовался Харри с недобрым тоном. Я напряглась, посмотрела в его честные глаза и спросила, «Почему ты интересуешься?» «Твоя подруга не вызывает доверия», ответил он с ледяным спокойствием. И охмыкнула, «Не переживай, она не привезет с собой экзорциста». Филипп усмехнулся. «Мне показалось, что твоя подруга может с собой привезти сразу святую инквизицию», — проговорил он с усмешкой. Я задумалась и зависла с вилкой и наколотым на нее омлетом у самого рта. Вообще, Ксюша была вполне способна совершить нечто экстраординарное. После нашего разговора она не звонила, лишь бросила скупое СМС, что покупает самый ближайший обратный билет и спешит мне на помощь. Да уж. По факту будем решать. Отмахнулась от мужчин и доела свой завтрак. "Дам один совет", произнёс Виктор. "Не стоит принимать гостей, если неизвестна дата их смерти". Пайв мав мой испуганный взгляд, граф добавился зловещей улыбкой. "Или дата отъезда". Филипп рассмеялся. "Теперь понятно, почему все твои гости не вернулись домой", заметил барон. Это были незваные и нежеланные гости, парировал граф. Сюша моя подруга, она всегда желанный гость, отчеканила категоричным тоном и доела свой завтрак. А теперь предлагаю отложить обсуждение моей подруги. Нам скоро выезжать. Экстрасенс, которую я нашла, вряд ли обрадуется нашему опозданию. Пустая трата времени, произнёс Виктор. Нам никто не поможет. Но «Ну и ты не помогаешь, указала на него указательным пальцем. Ты ведь ничего пока не предложил по решению нашей проблемы. Предложи. Я работаю над этим, процедил Брюнет. Ну вот и работай, фыркнула я, а я параллельно буду искать выход. Маргарита, вздохнул Фил. Я согласен ходить с тобой по гадалкам, экстрасенсам и прочим колдунам и ведьмам, но прошу, позволь мне одеться хотя бы в те одежды, они в это убожество. Я усмехнулась, глядя на бесформенную толстовку с капюшоном, спортивные штаны и покачала головой. На самом деле, это крутая одежда. Наши боксёры любят носить подобные шмотки. Надевай и не выпендривайся, а то заставлю надеть что-то такое, от чего будешь похож на бабца. Ты хуже моей бабки, прошептал Фил, но я услышала Его бабушка была прекрасным персонажем, умная, хитрая, прозорливая, и её замечания прозвучало не как оскорбление, а как комплимент. Что ж, на сегодня запланировано четыре посещения экстрасенсов. Трое живут в городе, а четвёртая бабулька, на которой я не возлагала никаких надежд, жила за городом, в небольшой деревне. Посмотрим, что скажут нам одарённые слыша люди. Магия у гадалок оказалась нынче дорогая, но я все равно выложила требуемую сумму перед помощницей гадалки, и когда купюры скрылись в тумбочке и были заперты на ключ, девушка с вывернутыми губами, как сейчас модно, расплылась в улыбке и кое-как прошамкала своими варениками. — Госпожа Георгина ждет вас. Проходите. — Госпожа? А мы точно к гадалке пришли. — И имя идиотское. Горгина переглянулась с мужчинами и подошла к двери, на которую кивнула помощница. Ладно, сейчас и узнаем всё, пробормотала нео уверенно. Здесь нет магии, произнёс Виктор. Угу. И пахнет просто отвратительно, поморщился Филипп. Да, пахнет тут действительно просто ужасно. Офис госпожи Горгиной располагался на третьем этаже старого полуразвалившегося офисного здания. и прямо рядом с туалетами. Похоже, МГ тут не мылись со времён постройки этого здания. Но деньги уже отдала, так что услугу получить всё же следует. Мы вошли в маленькую каморку, оформленную в классическом варианте кабинета чёрного мага. Круглый стол, накрытый чёрной тканью, на столе подсвечники, явно не из серебра, в них горят свечи, а в центру прозрачный шар Идей должен быть из хрусталя. А правую руку от гадалки стоит пластиковый череп, а левую лежит кожаный блокнот с пентаграммой на нём. Комната целиком и полностью завешена непроницаемой чёрной тканью. После яркого освещения темнота и мрак давили на мозг, а благовоние, которое тут явно жгли больше для убийства туалетных мязмов, мгновенно забили мне носы и рот, мешая нормально дышать. Голова сразу же отозвалась болью в висках. «Хочу на свежий воздух!» — кричал мой мозг. «Скорее!» Но я лишь скривилась и плюхнулась на стул. Стул подо мной опасно скрипнул и пошатнулся. Как бы я с него не навернулась. «Очаровательно!» — прошептала гадалка. Госпожа Георгина выглядела впечатляюще. Черный парик немного съехал на бекрень. Боевой раскрас поплыл от духоты и вони. Чёрная подводка теперь делала её лицо похожим на панду, ярко-алая помада сделала уголки губ опущенными. Старательно нарисованная мушка на щеке смазалась, лишь татуаж бровей не подвёл гадалку и держался как стойкий оловянный солдатик. Мои парни встали за моей спиной, точно свита, и тётка, которой на вид было лет 40 с хвостиком, сощурила густо накрашенные глаза и прокуренным голосом вдруг прокаркала: Порча. Что? Поспешил я и вжалась в спинку скрипящего стула. Она вытянула руку с длинным и острым ногтем чёрного цвета и повторила громче: "Порча на тебе, говорю". "А", протянул я вяло. "Порча, значит". Почесала кончик носа, покивала и произнесла: "Госпожа Георгина, порча меня не интересует. Лучше расскажи мне, обо мне и моих родственниках. Наше будущее, настоящее, прошлое». Указала на мужчин за своей спиной. Тетка подняла на них взгляд и нервно дернула плечами. Ох, чую, Виктор у нее во лбу дыру взглядом прожигает, а Филипп что-то подозрительно активно пальцы разминает. «Они тебе не родственники», — вдруг сказала гадалка и вперила в меня пытливый и тяжелый взгляд. Мое сердце пропустило удар. Неужели под маской неудачницы-гадалки скрывается профессионал? Внутри загорелся огонек надежды, как вдруг тетка самодовольно ляпнула. «Ты решила устроить мне проверку, но я все вижу. Эти двое твои любовники. Ты никак не можешь определиться, с кем хочешь остаться. И они не желают тебя делить, и...» Я сразу сказал, что здесь нет магии. Виктор оборвался на довольный тон гадалки. Нет смысла здесь сидеть и чего-то ждать. Действительно, фыркнула я, поднимаясь. Подожди, не спешу уходить, тихо проговорила Гяргина. Пусть карты всё покажут. Я дала ей ещё один шанс. Женщина взяла старинную потрёпанную колоду и перетасовала её. Протянула мне колоду со словами: "Сдвинь на себя". Сдвинула После она начала раскладывать карты крестом, потом начала их переворачивать со словами: "Плохо, очень плохо. Всё в мраке, всё рушится вокруг тебя. Странные силы окружили". Я увидела карты: Башня, Дьявол, Шут, а после её дальнейших слов интерес у меня окончательно пропал. Я ошиблась. Это действительно твои родственники? братья, которых ты решила спасти от опасности. На них столько порчи и Я резко встала со стула и, не прощаясь, пошла на выход. Тётка крикнула нам вслед: "Деньги не возвращаем!" Оказавшись на улице, мы втроём начали вдыхать свежий воздух. "Что ж, согласно, первый блин вышел комом", пробормотала разочарованно. Я сразу сказал: "Напомнил граф Слушай меня и сократим время на поиски настоящего мага. И деньги твои сохраним, усмехнулся Фил. Кстати о деньгах, вот, держи. Блондин протянул мне купюры, которые я отдала помощнице гадалки, и округлила в ужасе глаза и выпалила шокированно: "Ты что, украл их? Почему сразу украл?" обиделся Фил. "Верну. Они не заслужили награды, их вообще наказать нужно за обман." Это ведь не ведьма, Марго, она шарлатанка. «Будь она в нашем мире, ей бы отрубили голову», произнес невозмутимым тоном Виктор. Я вздохнула и убрала деньги в сумочку. Даже не желаю знать, как ты их вернул, но спасибо, поблагодарила Фила. Он изобразил шуточный поклон, и мы направились к моей машине. «Второй адрес неподалеку», сообщила парням. «Надеюсь, сейчас нам повезет». «Снова офис?» — скривился Фил. «Нет, в этот раз квартира». Следующая гадалка жила в панельной пятиэтажке на втором этаже. Открыв дверь, она сразу сразила нас своим презентабельным видом. Алые челма на голове, черная летящая туника в звездочках, тонны шнурков с разными символическими подвесками на шее, браслеты на руках весело звенят. «Открыт!» густо подведенные черным глаза и прищуренный взгляд. А еще Ольге Васильевне было лет шестьдесят, и, судя по ее уверенному взгляду, в экстрасенсах она ходит давно. «Вы ко мне?» – поинтересовалась она довольно агрессивно, заполнив собой весь дверной проем. «Э-э-э», – протянула я, хлопая глазами. «Маргарита?» – помогла она мне. «Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э Приходите, я вас ждала, махнула она рукой, приглашая, и удивилась, когда следом за мной в маленькую квартиру вошли и двое мужчин. Они с вами? Да, улыбнулась натянуто. Нам троим нужна ваша помощь, женщина хмыкнула. Пока мы разувались, почти 5 минут, Виктор и Филипп не желали снимать обувь в сомнительной квартире, пока я не прошептала им: то лишу всех гаджетов, если сейчас же не снимут обувь. Подействовало. Мы прошли за хозяйкой квартиры в одну из комнат, оборудованную под кабинет для эзотерических дел. В кабинете для антуража прямо на пороге развалился огромный чёрный кот и неприязненно зашипел на моих парней, вздыбив шерсть на загривке. Ну вот, ещё оказывается, что Ксюша была права, и мои герои демоны Кот благополучно был выдворен за дверь. Мы расположились в мягких креслах вокруг овального стола, и когда Ольга Васильевна получила на руки деньги за сеанс, расцвела как майская роза. Что ж, молодые люди, как вам погадать? На картах, при помощи магической технологии или на костях? Цены курсанты одинаковые для всех видов услуг. Я заёрзла в кресле. Виктор хмыкнул, И пробурчал в своём духе: "Никакой магии здесь нет". Филипп откровенно скучал и зевал. В общем, мужчины всем своим видом показывали, что им вообще откровенно пофиг, как и на чём будут гадать. Всё ясно. Мне одной как будто надо решить нашу проблему. Начала злиться на них, но взяла себя в руки и уверенно сказала: "Давайте на картах". Ольга Васильевна понятливо кивнула. И привычным жестом потасовала колоду и раскинула карты на стол. При этом она не попросила ни сдвинуть их, ни выбрать. Для меня Веер из 10 карт ни о чём не говорил. Но гадалка с умным видом медитировала над ними минут 5, а то и больше. Когда уже и я начала скучать и злиться, она наконец заговорила. Вижу, Маргарита у вас большие неудачи на любовном фронте. Вижу, что финансовые беды ждут вас, и казённый дом скоро распахнёт перед вами свои объятия. Этих мужчин не вижу. Они как-то не пересекаются с вами по жизни. Вы одна, совсем-совсем одна. Виктор едва хмыкнул, но смолчал. А вот Филь что-то прошептал про казнь шарлатанов. Видя мой растерянный вид, Ольга Викторовна решила добавить сладости своему печальному прогнозу. Но я всё могу исправить, улыбнулась она хитро. Я много лет назад разработала ритуал на привлечение финансового благополучия в жизнь и в любовных отношениях помогу. Последняя она прошептала едва слышно и подвегла бровями. Ну, замялась я. Понятно, что тётка Нишиша не ни экстрасенс, а настоящая мошенница. Ритуал сложный, но действенный. Заплатить один раз придётся и начала она. «И сколько вы хотите?» — ледяным тоном поинтересовался Виктор. Гадалка, не задумываясь, назвала цену за ритуал, и у меня глаза чуть из орбит не вывалились. «Блин, не тем я по жизни занимаюсь. Тут разок ритуал проведёшь, и треть квартиры уже в кармане». «Дорогое удовольствие», — произнесла я с ухмылкой, — «пожалуй, обойдусь своими силами. Вы лучше скажите, это всё, что вы увидели в своих картах?» Ольга Викторовна заметно скисла и посмотрела на свои карты. Покачала головой вправо-влево, вытащила ещё одну карту и сказала: "Карты ничего больше не хотят говорить. Вы им не нравитесь, и вам нужно уходить. Сомнительное у вас искусство предсказания", не удержался от ехидной заметки Фил. "Нет у вас дара, и нечего людям голову дурить. Уходите", повторила гадалка суровым тоном. "Я же и проклятьь могу". Не уверена, что вы захотите иметь дело с сильным проклятием. Хел, прекрати, шикнул он на него. Мы уходим. Спасибо, что уделили время. Хотя благодарить по факту было не за что. Фигня на постном масле, а не помощь. Мы вышли из дома второй гадалки и направились к машине. Что-то сомневались, что и третья нам поможет. Не охота тащиться в даль за такой же пустышкой, произнесла без энтузиазма. Растанаметила план сделать это? То стоит сделать и забыть, чтобы завтра не думать и не сожалеть. Но уверен ты будешь потом думать, а вдруг та женщина могла бы нам помочь, а я взяла и опустила руки, произнёс Виктор уверенным тоном знатока. Он так хорошо меня успел узнать? Ты вообще не хотел идти по магам, напомнила я ему, потому что в твоём мире магия почти мертва. Так что мы едем в третье место или как? поинтересовался Фил. Виктор прав, нужно сделать это сегодня и забыть, согласилась с графом. Но сначала предлагаю подкрепиться. Едем в кафе. Тут недалеко есть одно уютное заведение. Нужно плотненько заесть информацию о порче, финансовых проблемах и неудачах в любви.